25-я лекция. Страх. Уважаемые дамы и господа, то, что я сказал вам на прошлой лекции об общей нервозности, вы посчитали, наверное, самым неполным и самым недостаточным из моих сообщений. Я это знаю и думаю, что ничто не удивило вас больше, чем то, что в ней ничего не было сказано о страхе, на который жалуется большинство нервнобольных считая его самым ужасным своим страданием и которое действительно может достичь у них громадной интенсивности и привести к самым безумным поступкам. Но, по крайней мере, в этом вопросе я не хотел быть кратким. Напротив, я решил особенно остро поставить проблему страха у нервнобольных и подробно изложить ее вам. Сам по себе страх мне не нужно вам представлять. Каждый из вас когда-нибудь на собственном опыте узнал это ощущение или, правильнее говорить, это эффективное состояние. Но я полагаю, что никто никогда достаточно серьезно не спрашивал себя, почему именно нервнобольные испытывают страх в гораздо большей степени, чем другие. Может быть, это считали само собой разумеющимся, ведь обычно слова «нервный» и «боязливый» употребляют одно вместо другого, как будто бы они означают одно и то же. Но мы не имеем на это никакого права. Есть боязливые люди, но вовсе не нервные, и есть нервные, страдающие многими симптомами, у которых нет склонности к страху. Как бы там ни было, несомненно, что проблема страха — узловой пункт, в котором сходятся самые различные и самые важные вопросы, тайна решения которой должно пролить яркий свет на всю нашу душевную жизнь. Не стану утверждать, что могу вам дать ее полное решение, но вы, конечно, ожидаете, что психоанализ и к этой теме подходит совершенно иначе, чем школьная медицина. Там, кажется, интересуется прежде всего тем, какими анатомическими путями осуществляется состояние страха. Это значит, что раздражается медулла облонгата, и больной узнает, что страдает неврозом блуждающего нерва. Медулла облангата — очень серьезный и красивый объект. Я хорошо помню, сколько времени и труда посвятил его изучению много лет тому назад. Но сегодня я должен вам сказать, что не знаю ничего, что было бы дальше от психологического понимания страха, чем знание нервного пути, по которому идут его импульсы. О страхе можно много рассуждать, вообще не упоминая нервозности. Вы меня сразу поймете, если такой страх я назову реальным, в противоположность невротическому. Реальный страх является для нас чем-то вполне рациональным и понятным. О нем мы скажем, что он представляет собой реакцию на восприятие внешней опасности, то есть ожидаемого, предполагаемого повреждения, связан с рефлексом бегства, и его можно рассматривать как выражение инстинкта самосохранения. По какому поводу, то есть перед какими объектами и в каких ситуациях появляется страх, в большей мере, разумеется, зависит от состояния нашего знания и от ощущения собственной силы перед внешним миром. Мы находим совершенно понятным, что дикарь боится пушки и пугается солнечного затмения, в то время как белый человек, умеющий обращаться с этим орудием и предсказать данные события, в этих условиях свободен от страха. В другой раз именно большее знание вызовет страх, так как оно позволяет заранее знать об опасности. Так дикарь испугается следов в лесу, ничего не говорящих неосведомленному, но указывающих дикарю на близость хищного зверя. А опытный мореплаватель будет с ужасом рассматривать облачко на небе, кажущееся незначительным пассажиру, но предвещающим реку приближение урагана. При дальнейшем размышлении следует признать, что мнение о реальном страхе, будто он разумен и целесообразен, нуждается в основательной проверке. Единственным целесообразным поведением при угрожающей опасности была бы спокойная оценка собственных сил по сравнению с величиной угрозы и затем решение, что обещает большую надежду на благополучный исход, бегство или защита, а может быть даже нападение. Но в таком случае для страха вообще не остается места. Все, что происходит, произошло бы также хорошо и, вероятно, еще лучше, если бы дело не дошло до развития страха. Вы видите также, что если страх чрезмерно силен, то он крайне нецелесообразен, он парализует тогда любое действие, в том числе и бегство. Обычно реакция на опасность состоит из смеси аффекта страха и защитного действия. Испуганный животный боится и бежит, но целесообразным при этом является бегство, а не боязнь. И так возникает искушение утверждать, что проявление страха никогда не является чем-то целесообразным. Может быть, лучшему пониманию поможет более тщательный анализ ситуации страха. Первым в ней является готовность к опасности, выражающейся в повышенном сенсорном внимании и моторном напряжении. Эту готовность ожидания следует не задумываясь признать большим преимуществом. Ее же отсутствие может привести к серьезным последствиям. Из нее исходит, с одной стороны, моторное действие, сначала бегство, на более высокой ступени деятельная защита. С другой стороны, то, что мы ощущаем как состояние страха. Чем больше развитие страха ограничивается только подготовкой, только сигналом, тем беспрепятственнее совершается переход готовности к страху в действие, тем целесообразнее протекает весь процесс. Поэтому в том, что мы называем страхом, готовность к страху кажется мне целесообразной. Развитие же страха нецелесообразным. Я избегаю подходить ближе к вопросу о том, имеют ли в нашем языке слова «страх», «боязнь», «испуг» одинаковые или разные значения. Я только полагаю, что страх относится к состоянию и не выражает внимания к объекту, между тем как «боязнь» указывает как раз на объект. Напротив, испуг, кажется, имеет особый смысл, а именно подчеркивает действие опасности, когда не было готовности к страху. Так что можно было бы сказать, что от испуга человек защищается страхом. Известная многозначность и неопределенность употребления слова «страх» не может ускользнуть от вас. Под страхом по большей части понимают субъективные состояния, в которые попадают благодаря ощущению развития страха и называют его аффектом. А что такое аффект в динамическом смысле? Во всяком случае, нечто очень сложное. Аффект, во-первых, включает определенные моторные иннервации или оттоки энергии. Во-вторых, известные ощущения, причем двоякого рода восприятие состоявшихся моторных действий и непосредственное ощущение удовольствия или неудовольствия, придающий аффекту, как говорят, основной тон. Но я не думаю, что это перечисление затрагивало бы как-то сущность аффекта. При некоторых аффектах, по-видимому, можно заглянуть глубже и узнать, что ядром, объединяющим названный ансамбль, является повторение какого-то определенного значительного переживания. Это переживание могло бы быть лишь очень ранним впечатлением весьма общего характера, который нужно отнести к доисторическому периоду не индивида, а вида. Другими словами, аффективное состояние построено так же, как истерический припадок, и, как и он, представляет собой осадок воспоминаний. Истерический припадок таким образом можно сравнить со вновь образованным индивидуальным аффектом. Нормальный аффект — с выражением общей истерии, ставшей наследственной. Не думайте, что сказанное здесь об аффектах является признанным достоянием обычной психологии. Напротив, это взгляды, возникшие на почве психоанализа и признанные только им. То, что вы можете узнать об аффектах в психологии, например, теорию Джеймса Ланге, как раз для нас, психоаналитиков, непонятно и не обсуждается. Но и наше знание об аффектах мы тоже не считаем очень надежным. Это лишь первая попытка ориентировки в этой темной области. Но продолжу. Нам кажется, что мы знаем, какое раннее впечатление повторяется при аффекте страха. Мы полагаем, что это впечатление от акта рождения, при котором происходит такое объединение неприятных впечатлений, стремлений к разрядке напряжения и соматических ощущений, которое стало прообразом воздействия смертельной опасности и с тех пор повторяется у нас как состояние страха. Невероятное повышение возбуждения вследствие прекращения обновления крови внутреннего дыхания – Было тогда причиной переживания страха, так как первый страх был токсическим. Название «страх», «теснота», «теснина» выделяет признак стеснения дыхания, которое тогда было следствием реальной ситуации и теперь почти постоянно воспроизводится в аффекте. Мы признаем также весьма значительным то, что первое состояние страха возникло вследствие отделения от матери. Разумеется, мы убеждены, что предрасположение к повторению первого состояния страха так основательно вошло в организм благодаря бесконечному ряду поколений, что отдельный индивид не может избежать аффекта страха, даже если он, как легендарный Магдув, был вырезан из тела матери, то есть не знал самого акта рождения. Мы не можем сказать, что является прообразом страха у других млекопитающих животных. Мы также не знаем, какой комплекс ощущений у этих созданий эквивалентен нашему страху. Может быть, вам интересно будет услышать, как можно прийти к мысли, что акт рождения является источником и прообразом эффекта страха. Умозрение принимало в этом самое незначительное участие. Скорее, я позаимствовал это у наивного мышления народа. Когда много лет тому назад мы, молодые больничные врачи, сидели за обеденным столом в ресторане, ассистент акушерской клиники рассказал, какая веселая история произошла на последнем экзамене акушерок. Одну кандидатку спросили, что значит, когда при родах в отходящей жидкости обнаруживается микониум, первородный кал, экскременты. И она, не задумываясь, ответила, что ребенок испытывает страх. Ее осмеяли и срезали. Но я в глубине души встал на ее сторону и начал догадываться, что несчастная женщина из народа правильным чутьем открыла важную связь. Теперь перейдем к невротическому страху. Какие формы проявления и отношения имеет страх у нервнобольных? Тут можно многое писать. Во-первых, мы находим общую боязливость, так сказать, свободный страх, готовый привязаться к любому более или менее подходящему содержанию представления, оказывающее влияние на суждение, выбирающий ожидания, подстерегая любой случай, чтобы найти себе оправдание. Мы называем это состояние «страх ожидания» или «боязливое ожидание». Лица, страдающие этим страхом, всегда предвидят из всех возможностей самую страшную, считают любую случайность предвестником несчастья, используют любую неуверенность в дурном смысле. Склонность к такому ожиданию несчастья, как черта характера, встречается у многих людей, которых нельзя назвать больными. Их считают слишком боязливыми или пессимистичными. Но необычная степень страха ожидания всегда имеет отношение к нервному заболеванию, которое я назвал неврозом страха и причисляю к актуальным неврозам. Вторая форма страха, в противоположность только что описанной, психически более связана и соединена с определенными объектами или ситуациями. Это страх в форме чрезвычайно многообразных и часто очень странных фобий. Стэнли Холл, видно, американский психолог, взял на себя труд представить нам весь ряд этих фобий под великолепными греческими названиями. Это звучит как перечисление десяти египетских казней, но только их число значительно превышает 10. Послушайте, что только не может стать объектом или содержанием фобии. Темнота, свободное пространство, открытые площади, кошки, пауки, гусеницы, змеи, мыши, гроза, острые предметы, кровь, закрытые помещения, человеческая толпа, одиночество, переход мостов, поездка по морю, по железной дороге и так далее. При первой попытке сориентироваться в этом сумбуре можно различить три группы. Некоторые из объектов и ситуаций, внушающих страх, и для нас нормальных людей являются чем-то жутким, имеют отношение к опасности, и поэтому эти фобии кажутся нам понятными, хотя и преувеличенными по своей силе. Так большинство из нас испытывает чувство отвращения при встрече со змеей. Фобия змей, можно сказать, общечеловеческая, и Чарльз Дарвин очень ярко описал, как он не мог побороть страх перед приближающейся змеей, хотя знал, что защищен от нее толстым стеклом. Ко второй группе мы относим случаи, имеющие отношение к опасности, в которых, однако, мы привыкли не придавать ей значение и не выдвигать ее на первый план. Сюда относится большинство ситуативных фобий. Мы знаем, что при поездке по железной дороге возникает больше возможностей для несчастного случая, чем дома, а именно вероятность железнодорожного крушения. Мы знаем также, что корабль может пойти ко дну, и при этом, как правило, люди тонут. Но мы не думаем об этих опасностях и без страха путешествуем по железной дороге и по морю. Нельзя также отрицать возможность падения в реку, если мост рухнет в тот момент, когда его переходишь. Но это случается так редко, что не принимается во внимание как опасность. И одиночество имеет свои опасности, и мы избегаем его при известных обстоятельствах. Но не может быть и речи о том, чтобы мы не могли его вынести при каких-то условиях и всего лишь на некоторое время. То же самое относится к человеческой толпе, закрытому помещению, грозе и тому подобному. Что нас поражает в этих фобиях невротиков, так это вообще не столько их содержание, сколько интенсивность. Страх фобий прямо неописуем. И иной раз у нас складывается впечатление, будто невротики боятся вовсе не тех вещей и ситуаций, которые при известных обстоятельствах и у нас могут вызвать страх, а тех, которые они называют теми же именами. Остается третья группа фобии, которой мы вообще не можем понять. Если крепкий взрослый мужчина не может от страха перейти улицу или площадь хорошо ему знакомого родного города, Если здоровая и хорошо развитая женщина впадает в бессознательный страх, потому что кошка коснулась краю ее платья или через комнату прошмыгнула мышь, то какую же мы можем здесь установить связь с опасностью, которая, очевидно, все-таки существует для страдающих фобиями? В относящихся сюда случаях фобии животных не может быть и речи об общечеловеческих антипатиях, Потому что, как бы для демонстрации противоположного, встречается множество людей, которые не могут пройти мимо кошки, чтобы не поманить ее и не погладить. Мышь, которую так боятся женщины, в то же время служит лучшим ласкательным именем. Иная девушка, с удовольствием слушая, как ее называют так любимы, с ужасом вскрикивает, когда видит милое маленькое существо с этим именем. В отношении мужчины, страдающего страхом улиц или площадей, мы можем дать единственное объяснение, что он ведет себя как маленький ребенок. Благодаря воспитанию ребенка непосредственно приучают избегать таких опасных ситуаций, и наш агорофобик действительно освобождается от страха, если его кто-нибудь сопровождает при переходе через площадь. Обе описанные здесь формы страха, свободный страх ожидания и страх, связанный с фобиями, независимы друг от друга. Один не является более высокой ступенью развития другого, они встречаются вместе только в виде исключения, и то как бы случайно. Самая сильная общая боязливость не обязательно проявляется в фобиях. Лица, вся жизнь которых ограничена агорафобией, могут быть совершенно свободны от пессимистического страха ожидания. Некоторые фобии, например, страх площадей, страх перед железной дорогой, приобретаются бесспорно лишь в зрелые годы. Другие, такие как страх перед темнотой, грозой, животными, по-видимому, существуют с самого начала. Страхи первого рода похожи на тяжелые болезни, последние кажутся скорее странностями, капризами. У того, кто обнаруживает эти последние, как правило, можно предположить и другие, аналогичные. Можно прибавить, что все эти фобии мы относим к истерии страха, то есть рассматриваем их как заболевания родственной известной конверсионной истерии. Третий из форм невротического страха ставит нас перед той загадкой, что мы полностью теряем из виду связь между страхом и угрожающей опасностью. Этот страх появляется, например, при истерии, сопровождая истерические симптомы или в любых условиях возбуждения, когда мы, правда, могли бы ожидать аффективных проявлений, но только не аффекта страха, или в виде приступа свободного страха, независимого от каких-либо условий и одинаково непонятного как для нас, так и для больного о какой-то опасности и каком-то поводе, который мог бы быть раздут до нее преувеличением, вовсе не может быть речи. Во время этих спонтанных приступов мы узнаем, что комплекс, называемый нами состоянием страха, способен расколоться на части. Весь припадок может быть представлен отдельным, интенсивно выраженным симптомом – дрожью, головокружением, сердцебиением, отдышкой, а обычное чувство, по которому мы узнаем страх – отсутствовать или быть неясным, и все же эти состояния, описанные нами как эквиваленты страха, во всех клинических и этиологических отношениях можно приравнять к страху. Теперь возникают два вопроса. Можно ли невротический страх, при котором опасность не играет никакой роли или играет столь незначительную роль, привести в связь с реальным страхом, всегда являющимся реакцией на опасность? И как следует понимать невротический страх? Пока мы будем придерживаться предположения, там, где есть страх, должно быть также что-то, чего люди боятся. Для понимания невротического страха клиническое наблюдение дает нам некоторые указания, значение которых я хотел бы вам изложить. А. Нетрудно установить, что страх ожиданий или общая боязливость находится в тесной зависимости от определенных процессов в сексуальной жизни, скажем, от определенного использования либидо. Самый простой и поучительный пример этого рода дают нам лица, подвергающиеся так называемому неполному возбуждению, то есть у которых сильные сексуальные возбуждения не находят достаточного выхода, не достигают удовлетворяющего конца. Так бывает, например, у мужчин во время жениховства и у женщин, мужья которых недостаточно патентны или из осторожности сокращают или прерывают половой акт. В этих условиях либидозное возбуждение исчезает, а вместо него появляется страх как в форме страха ожидания, так и в форме припадков и их эквивалентов. Прерывание полового акта из осторожности, став сексуальным режимом, так часто становится причиной невроза страха у мужчин, но особенно у женщин, что во врачебной практике рекомендуется в таких случаях в первую очередь исследовать эту идеологию. При этом можно бесчисленное множество раз убедиться, что когда прекращаются сексуальные отклонения, невроз страха исчезает. Факт причинной связи между сексуальным возбуждением и состоянием страха, насколько мне известно, более не оспаривается даже врачами, которые далеки от психоанализа. Однако могу себе хорошо представить, что будет сделана попытка перевернуть отношения и защищать мнение, что речь идет о лицах, изначально склонных к боязливости и поэтому сдержанных в сексуальном отношении. Но против этого со всей решительностью говорит поведение женщин, сексуальные проявления которых, в сущности, пассивны по природе, то есть определяются обращением со стороны мужчины. Чем женщина темпераментнее? Чем более склонна к половым сношениям и более способна к удовлетворению, тем скорее она будет реагировать страхом на импотенцию мужчины или на прерванный половой акт, между тем как то же самое у холодных в половом отношении и малолибидозных женщин играет гораздо меньшую роль. То же самое значение для возникновения состояния страха имеет так горячо рекомендуемое в настоящее время врачами сексуальное воздержание. Разумеется, лишь в тех случаях, когда либидо, которому отказано в удовлетворяющем выходе, в соответствующей степени сильно и не переработано по большей части путем сублимации. Решающим моментом для возникновения заболевания всегда являются количественные факторы. И там, где дело касается не болезни, а проявления характера, легко заметить, что сексуальное ограничение идет рука об руку с известной боязливостью и опасливостью между тем, как бесстрашие и отвага приводят к свободе действий для удовлетворения сексуальной потребности. Как не меняются и не усложняются эти отношения благодаря многообразным культурным влияниям, в среднем остается фактом то, что страх связан с сексуальным ограничением. Я сообщил вам далеко не все наблюдения, подтверждающие генетическую связь между либидой и страхом. Сюда еще относится, например, влияние на образование страха определенных периодов жизни, которым можно приписать значительное повышение продукции либидо, как, например, периоды половой зрелости и менопаузы. В некоторых состояниях возбуждения можно непосредственно наблюдать смешение либидо и страха и, в конце концов, замещение либидо страхом. Впечатление от всех этих фактов двоякое. Во-первых, что дело идет о накоплении либидо, которое лишается своего нормального применения. Во-вторых, что при этом находишься исключительно в области соматических процессов. Как из либидо возникает страх, сначала неясно. Констатируешь только, что либидо пропадает, а на его месте появляется страх. Б. Второе указание мы берем из анализа психоневрозов, в частности, истерии. Мы слышали, что при этом заболевании нередко наступает страх в сопровождении симптомов, но также и не связан страх, проявляющийся в виде припадка или длительного состояния. Больные не могут сказать, чего не боятся, и связывают его путем явной вторичной обработки с подходящими фобиями типа фобий смерти, сумасшествия, удара. Если мы подвергнем анализу ситуацию, выступившую источником страха или сопровождаемой страхом симптомы, то, как правило, можем узнать, какой нормальный психический процесс не состоялся и замещен феноменом страха. Выразимся иначе. Мы строим бессознательный процесс так, как будто он не подвергался вытеснению и беспрепятственно продолжался в сознании. Этот процесс тоже сопровождался бы определенным аффектом, И тут мы узнаем, к своему удивлению, что этот сопровождающий нормальный процесс-аффект после вытеснения в любом случае замещается страхом независимо от своего качества. Следовательно, если перед нами истерическое состояние страха, то его бессознательный коррелят может быть проявлением сходного чувства, то есть страха, стыда, смущения но точно так же положительным либидозным возбуждением или враждебно-агрессивным, вроде ярости и досады. Таким образом, страх является ходкой-монетой, на которой меняются или могут обмениваться все аффекты, если соответствующее содержание представления подлежит вытеснению. В. Третий факт мы наблюдаем у больных с навязчивыми действиями, которых страх удивительным образом как будто бы пощадил. Но если мы попробуем помешать им исполнить их навязчивые действия, их умывание, их церемнял, или если они сами решаются на попытку отказаться от какой-либо из своих навязчивостей, то ужасный страх заставляет их подчиниться этой навязчивости. Мы понимаем, что страх был прикрыт навязчивым действием, и оно выполнялось лишь для того, чтобы избежать страха. При неврозе навязчивых состояний страх, который должен был бы возникнуть, замещается образованием симптомов, а если мы обратимся к истерии, то при этом неврозе найдем аналогичные отношения. Результатом процесса вытеснения будет или развитие чистого страха, или страха с образованием симптомов, или более совершенное образование симптомов без страха. Так что в отвлеченном смысле, по-видимому, правильнее сказать, что симптомы вообще образуются лишь для того, чтобы обойти неизбежное в противном случае развитие страха. Благодаря такому пониманию, страх как бы оказывается в центре нашего интереса к проблемам неврозов. Из-за наблюдений за неврозом страха мы заключили, что отвлечение либидо от его нормального применения, из-за чего возникает страх, происходит на почве соматических процессов. Из анализов истерии и невроза навязчивых состояний следует добавление, что такое же отвлечение с тем же результатом может вызвать также отказ психических инстанций. Вот все, что мы знаем о возникновении невротического страха. Это звучит еще довольно неопределенно, но пока я не вижу пути, который вел бы нас дальше. Вторую, поставленную перед нами задачу, установить связь между невротическим страхом, являющимся ненормально использованным либидо, и реальным страхом, который соответствует реакции на опасность, кажется еще труднее решить. Хотелось бы думать, что речь идет о совершенно разных вещах. Однако у нас нет средства отличить по ощущению реальный и невротический страх друг от друга. Искомая связь, наконец, устанавливается, если мы предположим наличие часто утверждавшейся противоположности между «я» и либидо. Как мы знаем, развитие страха является реакцией «я» на опасность и сигналом для обращения в бегство. Поэтому для нас, естественно, предположить, что при невротическом страхе «я» предпринимает такую попытку бегства от требований своего либидо, относясь к этой внутренней опасности так, как если бы она была внешней. Этим оправдывается предположение, что там, где появляется страх, есть также то, чего люди боятся. Но аналогию можно было бы провести дальше. Подобно тому, как попытка бегства от внешней опасности сменяется стойкостью и целесообразными мерами защиты, так и развитие невротического страха уступает образованию симптомов, которое сковывает страх. Теперь в процессе понимания возникает другое затруднение. Страх, означающий бегство «я» от своего либидо, сам, однако, происходит из этого либидо. Это неясно и напоминает о том, что в сущности либидо какого-то лица принадлежит ему и не может противопоставляться как что-то внешнее. Это еще темная для нас область топической динамики развития страха. Неизвестно, какие при этом расходуются душевные энергии и из каких психических систем. Я не могу обещать вам ответить и на эти вопросы, но не будем упускать возможность пойти по двум другим путям и воспользуемся при этом снова непосредственным наблюдением и аналитическим исследованием, чтобы помочь нашим умозрительным взглядам. Обратимся к возникновению страха у ребенка и к происхождению невротического страха, связанного с фобиями. Боязливость детей является чем-то весьма обычным и достаточно трудно, по-видимому, различить, невротический это страх или реальный. Больше того, ценность этого различия ставится под вопрос поведением детей. Потому что, с одной стороны, мы не удивляемся, если ребенок боится всех чужих лиц, новых ситуаций и предметов, и очень легко объясняем себе эту реакцию его слабостью и незнанием. Таким образом, мы приписываем ребенку сильную склонность к реальному страху и считали бы вполне целесообразным, если бы он наследовал эту боязливость. В этом отношении ребенок лишь повторял бы поведение первобытного человека и современного дикаря, который вследствие своего незнания и беспомощности боится всего нового и многого того, что в настоящее время нам знакомо и уже не внушает страха. И нашему ожиданию вполне соответствовало бы, если бы фобии ребенка хотя бы отчасти оказывались теми же, какие мы можем предположить в те первобытные времена человеческого развития. С другой стороны, нельзя не заметить, что не все дети боязливы в равной мере, и что как раз те дети, которые проявляют особую пугливость перед всевозможными объектами и ситуациями, впоследствии оказываются нервными. Невротическая предрасположенность проявляется таким образом и в явной склонности к реальному страху. Боязливость кажется чем-то первичным, и приходишь к заключению, что ребенок, а позднее подросток, боится интенсивности своего либидо именно потому, что всего боится. Возникновение страха из либидо тем самым как бы отрицается. А если проследить условия возникновения реального страха, то последовательно можно прийти к мнению, что сознание собственной слабости и беспомощности, неполноценности по терминологии Адлера, является конечной причиной невроза, если это сознание переходит из детского периода в более зрелый возраст. Это звучит так просто и подкупающе, что имеет право на наше внимание. Правда, это перенесло бы разрешение загадки нервозности в другую плоскость. Сохранение чувства неполноценности, а с ним и условия для возникновения страха и образования симптомов, кажется таким несомненным, что в объяснении скорее нуждается то, каким образом, хотя бы в виде исключения, может иметь место все то, что мы называем здоровьем. А что дает нам тщательное наблюдение боязливости у детей? Маленький ребенок боится прежде всего чужих людей. Ситуации приобретают значимость лишь благодаря участию в них лиц, а предметы вообще принимаются во внимание лишь позднее. Но этих чужих ребенок боится не потому, что предполагает в них злые намерения и сравнивает свою слабость с их силой, то есть расценивает их как угрозу для своего существования, безопасности и отсутствия боли. Такой недоверчивый, напуганный господствующим в мире влечением к агрессии ребенок является очень неудачной теоретической конструкцией. Ребенок же пугается чужого образа, потому что настроен увидеть знакомое и любимое лицо, в основном матери. В страх превращается его разочарование и тоска, то есть ненашедшее применение либидо, которое теперь не может удерживаться в свободном состоянии и переводится в страх. Вряд ли может быть случайным, что в этой типичной для детского страха ситуации повторяется условие возникновения первого состояния страха во время акта рождения, а именно отделения от матери. Первые фобии ситуации у детей — это страх перед темнотой и одиночеством. Первые часто сохраняются на всю жизнь. В обоих случаях отсутствует любимое лицо, которое за ним ухаживает, то есть мать. Я слышал, как ребенок, боявшийся темноты, кричал в соседнюю комнату, «Тетя, поговори со мной, мне страшно». «Но что тебе от этого? Ты же меня не видишь». На что ребенок отвечает? «Когда кто-то говорит, становится светлее». Тоска в темноте преобразуется таким образом в страх перед темнотой. Мы далеки от того, чтобы считать невротический страх лишь вторичным и особым случаем реального страха. Скорее мы убеждаемся, что у маленького ребенка в виде реального страха проявляется нечто такое, что имеет с невротическим страхом существенную общую черту — возникновение из неиспользованного либидо. Настоящий реальный страх ребенок как будто мало испытывает. Во всех ситуациях, которые позднее могут стать условиями для возникновения фобий — на высоте, на узком мостике над водой, при поездке по железной дороге и по морю — Ребенок не проявляет страха, и проявляет его тем меньше, чем более он несведущий. Было бы очень желательно, если бы он унаследовал побольше таких защищающих жизнь инстинктов. Этим была бы очень облегчена задача надзора над ним, который должен препятствовать тому, чтобы ребенок подвергался то одной, то другой опасности но в действительности ребенок сначала переоценивает свои силы и свободен от страха, потому что не знает опасностей. Он будет бегать по краю воды, играть с острыми предметами и с огнем, короче, делать все, что может ему повредить и вызвать беспокойство нянек. И если в конце концов у него просыпается реальный страх, то это, несомненно, дело воспитания, так как нельзя позволить, чтобы он научился всему на собственном опыте. Если встречаются дети, которые идут дальше по пути этого воспитания страха и сами затем находят опасности, о которых их не предупреждали, то в отношении их вполне достаточно объяснения, что в их конституции имелось большее количество либидозной потребности или что они преждевременно были избалованы либидозным удовлетворением. Неудивительно, что среди этих детей находятся и будущие нервнобольные, ведь мы знаем, что возникновение невроза больше всего обусловливается неспособностью длительное время выносить значительное накопление либидо. Вы замечаете, что и конституциональный момент получает при этом свои права, хотя в них ему, правда, мы никогда не отказывали. Мы возражаем лишь против того, что из-за этого притязания пренебрегают всеми другими и вводит конституциональный фактор даже там, где ему, согласно общим результатам наблюдения и анализа, не место, либо он занимает по значимости самое последнее место. Позвольте нам обобщить сведения из наблюдений об изливости детей. Инфантильный страх имеет очень мало общего с реальным страхом, и наоборот очень близок к невротическому страху взрослых. Как и последний, он возникает из неиспользованного либидо и замещает недостающий объект любви внешним предметом или ситуацией. Теперь вы с удовольствием услышите, что анализ фобии не может дать много нового. При них, собственно, происходит то же самое, что при детском страхе. Неиспользованная либидо беспрерывно превращается в кажущийся реальным страх, и таким образом малейшая внешняя опасность замещает требования либидо. В этом соответствии нет ничего странного, потому что детские фобии являются не только прообразом более поздних, причисляемых нами к истерии страха, но и непосредственно их предпосылкой и прелюдией. Любая истерическая фобия восходит к детскому страху и продолжает его, даже если она имеет другое содержание и, следовательно, должна быть иначе названа. Различие обоих заболеваний кроется в их механизме. Для превращения либидо в страх у взрослого недостаточно того, чтобы либидо в форме тоски оказалось неиспользованным в данный момент. Он давно научился держать его свободным и использовать по-другому. Но если либидо относится к психическому импульсу, подвергшемуся вытеснению, то создаются такие же условия, как у ребенка, у которого еще нет разделения на сознательное и бессознательное. И благодаря регрессии на инфантильную фобию как бы открывается проход, по которому легко осуществляется превращение либидо в страх. Как вы помните, мы много говорили о вытеснении, но при этом всегда прослеживали лишь судьбу, подлежащую вытеснению представления. Разумеется, потому что ее легче было узнать и изложить. То, что происходит с эффектом, который был связан с вытесненным представлением, мы оставляли в стороне и только теперь узнали, что ближайшая часть этого эффекта состоит в превращении в страх в форме которого он всегда проявился бы при нормальном течении. Но это превращение аффекта — гораздо более важная часть процесса вытеснения. Об этом не так-то легко говорить, потому что мы не можем утверждать, что существуют бессознательные аффекты, в том смысле, как бессознательные представления. Представление остается тем же, независимо от того, сознательно оно или бессознательно. Мы можем указать, что соответствует бессознательному представлению. Но об аффекте, являющемся процессом разрядки напряжения, следует судить совсем иначе, чем о представлении. Что ему соответствует в бессознательном, нельзя сказать без глубоких раздумий и выяснения наших предпосылок о психических процессах. Этого мы здесь не можем предпринять. Но давайте сохраним полученные впечатления, что развитие страха тесно связано с системой бессознательного. Я сказал, что превращение в страх или лучшая разрядка в форме страха является ближайшей участью подвергнутого вытеснению либидо. Должен добавить, не единственной или окончательной. При неврозах развиваются процессы, стремящиеся связать это развитие страха, и им это удается различными путями. При фобиях, например, можно ясно различить две фазы невротического процесса. Первая осуществляет вытеснение и перевод либидо в страх, связанный с внешней опасностью. Вторая заключается в выдвижении всех тех предосторожностей и предупреждений, благодаря чему предотвращается столкновение с этой опасностью, которая считается внешней. Вытеснение соответствует попытке бегства «я» от либидо, воспринимаемого как опасность. Фобию можно сравнить с окопом против внешней опасности, которая теперь представляет собой внушающий страх либидо. Слабость системы защиты при фобиях заключается, конечно, в том, что крепость, настолько укрепленная с внешней стороны, остается открытой для нападения с внутренней. Проекция либидозной опасности вовне никогда не может удастся вполне. Поэтому при других неврозах употребляются другие системы защиты против возможного развития страха. Это очень интересная область психологии неврозов. К сожалению, она уведет нас слишком далеко и предполагает более основательные специальные знания. Я хочу добавить еще только одно. Я уже говорил вам о противодействии контрозаполнение энергией, которому я прибегает при вытеснении и должно постоянно его поддерживать, чтобы вытеснение осуществилось. На это противодействие возлагается миссия воплотить в жизнь различные формы защиты против развития страха после вытеснения. Вернемся к фобиям. Теперь, пожалуй, я могу сказать. Вы понимаете, насколько недостаточно объяснять их только содержанием интересуясь лишь тем, откуда происходит то, что тот или иной объект или какая-то ситуация становится предметом фобии. Содержание фобии имеет для нее примерно то же значение, какое явная часть наведения для всего сновидения. Соблюдая необходимые ограничения, следует признать, что среди этих содержаний фобии находятся такие, которые, как подчеркивает Стэнли Холл, могут стать объектами страха благодаря филогенетическому унаследованию. С этим согласуется и то, что многие из этих внушающих страх вещей могут иметь с опасностью только символическую связь. Так мы убедились, какое, можно сказать, центральное место среди вопросов психологии неврозов занимает проблема страха. На нас произвело сильное впечатление то, насколько развитие страха связано с судьбами либидо и системой бессознательного. Только один момент мы воспринимаем как выпадающий из связи, как пробел в нашем понимании. Это тот трудно оспариваемый факт, что реальный страх должен рассматриваться как проявление инстинктов самосохранения «я».